Глава 10. 862 год, 25 декабря, Афинны. Вы слышали, Вардан хочет назначить Василия своим наследником? Это всё глупости, он никогда так не поступит. А даже если захочет, родственники не дадут. А что им с того? Ну как же? Наш родич придёт к власти. Их подвинет с хороших мест. А он нам родич? Да, может, это простое совпадение? Я видел его лично. И что? Одно лицо с молодым феофилом, а у жинки, как у Касси, таких совпадений не бывает. Да и по возрасту подходит. Мало ли, в мире полно курьезов. Да, что тебе в нем не нравится-то? Наивный больно. Да, ему тут будет сложно. Не похож на сына Феофила и нашей Кассии. Так, а мы на что? Да, мы поможем. Мы подскажем, конечно. Ему самому и делать ничего не нужно будет. И тут Кассия, которая наблюдала за этой беседой старейшин рода Саранта, пехос, начала смеяться. Сначала тихо. А потом всё громче и громче. Первые несколько секунд её не замечали, продолжая обсуждать вопрос, но довольно скоро осеклись и уставились на неё. Когда же она перешла на смех сквозь слёзы, её внимательно изучили даже доверенные слоги, присутствующие на этой встрече, не понимая, как ей услужить и что вообще происходит. Ты себя хорошо чувствуешь? С едва сдерживаемым раздражением спросил самый старый и самый уважаемый член семьи, когда косе практически затихла, считая её патриарх, к которому прислушивались все. "Я поняла", с хрипнув произнесла она. "Что ты поняла?" "Я всё поняла. Ха -ха. Расскажи толком". прорычал этот старик, которого смех уже не молодой коси, да ещё такой заливистый, стал категорически раздражать. Ну и сама ситуация. Он не любил чувствовать себя тем, кто не понимает происходящего. Это его бесило. Беда в том, что мы попросту не поняли, что возривает там на севере. А ты поняла? спросил другой старейшина. Только что поняла. Вот, как вы начали говорить про то, как будете давать советы и направлять Василия. Так и поняла. Я вспомнила то, как об него сломал зубы магистр Мануил, опытный придворный. Я только сейчас поняла, что сынок его просто раздавил, походя, даже не напрягаясь, и заставил сделать то, что требовалось ему. В глухих лесах воржённый мужчина намного убедительнее юной девы. Горизонно заметил один из старейшин: "А, Мануил не отличается особой храбростью. Только вот Василий не кричал и не угрожал. Он давил очень правильно. И Мануил, аж целый магистр, очень скоро залебезил перед ним. Вы понимаете? Кася, говори по существу", хомор произнёс старший в роду. "Что мы не понимаем?" Наивно считать Василия наивным. Он очень хорошо образован, лучше, чем любой из вас. Да, не удивляйтесь, и уровень его знаний выходит далеко за пределы доступных для вас. Он знает о том, что делают далеко на востоке и далеко на западе, даже из-за атлантическим океаном. Э, там что-то есть? О, там много что есть. И не только там. Я вам говорила, с его подачей один викинг в Индию вокруг Африки сплавал. Кто бы мог подумать? А Василию ему подробно рассказал маршруты пояснил, с какими трудностями тот столкнётся. Так теперь он каждый год туда плавает, уже караваны из пяти больших драккаров водит, а настоящему больших. И я задумывалась не раз, а чего так знать знает А, ведёт себя так наивно. Просто ещё слишком юн. А, сейчас я поняла. Он не ведёт себя наивно. У него есть план. А мы судим о Василии по тем обрывкам сведений, которые видим, и судим о нём, ставя себя на его место. И нам кажется, что он ведёт себя наивно. А зря. Ты знаешь, какой у него план? Мне кажется, теперь я догадываюсь. Он мне как-то сказал, что одного легиона времён Траяна было бы достаточно, чтобы в своё время остановить нашествие Магометан. Они бы никогда не вылезли из своей пустыни, если бы империя не погрязла во внутренних распрях и религиозном мракобесии. Это он так сказал. Василий считает, что с принятием Христа воины империи утратили боевой дух и стали слабы. Я тогда это пропустила мимо ушей, подумала, что он меня дразнит. А сейчас вспомнила. Но ведь это же ересь, крикнул один старейшин. Ересь, согласился с ним другой. Погодите, воскликнул третий. Ведь империя действительно росла только при старых богах. Вздор! аж вскочил тот старейшина, который громче и ярче всего отреагировал на слова Касси. Ты и будешь это отрицать? Тихо! Рявкнул глава рода. "Я не понимала", продолжила Касси. "Зачем он так тесно сотрудничает с этими погаными жрецами? Это для меня выглядело каким-то безумием. Он сам носит крест, но играет в эти игры примитивных лесных людей. А потом я поняла: ему нужны не эти люди. Он пытался получить благоволение старых богов, которые всё ещё живы там, в глуши". Вы понимаете, к чему я клоню. Василий пришёл в глухой медвежий угол, о котором бы никто из нас не подумал, сел там и начал собирать свой легион, старый легион. Вы знаете, мне даже кажется, что там, где его воспитывали, позволили ему прикоснуться к старине, и он видел, слышал, чувствовал эти старые легионы. Он понимает, что нужно делать. Как будто он сам был с ними сопричастен как-то. «Так ты думаешь?» Я уверена, что все наши игры для него просто детские шалости. Он не собирается быть ничьей игрушкой. Он просто позже придет и возьмет то, что пожелает. Силой возьмет. И горе тому, кто встанет на его пути. Я видела его поединки. Он и вправду поцелован высшими силами. И я не советую вам думать, будто бы вы сможете наставлять его и управлять им. И у Вардана не получится. Э, у кого получится? А, у кого получилось управлять фиофилом? На него влияли женщины. Свою супругу он любит и ценит. Она родила ему сына и ныне вновь ходит беременной, жрица Афродиты в Христе Пелагея. В поганом обычае при слава женщина умна и осторожна, говорят, владеет копьём получынных мужчин. Её в юности обучал его родственник, жрец Ариса. Хорошо, после долгой, очень долгой паузы произнёс глава рода: "Если всё так, как ты говоришь, то нам нет смысла его поддерживать. Он неуправляем. И сим ей от него пользы не будет. Захватит он власть в Константинополе или нет, Бог весть. Сейчас он нам без надобности. Я не спешила бы с выводами. Вы разве забыли о торговле? Торговать его поделками? Ты смеёшься. Эти клейные щиты и шлем интересны, но с ними больше возни. Наконечники для стрел тоже. Персидское железо он продаёт, но мы им обычно не занимаемся. Что ещё? Ну, для чего? улыбнулась Кассия и извлекла из небольшого сундучка, что стоял рядом с ней, фарфоровую тарелочку. Как вам это безделиться? Что это? Это фарфор? Имен Василис делал их для себя. А я её украла. Вы понимаете, он запросто сделал таких тарелочек для себя. Речь шла о так называемом костяном фарфоре, который получался обжигом при большой температуре изделия из калиновой белой глины, в которую добавляли неорганические остатки от сжигания костей. Высокую температуру Ярослав получал в персидских печах. Брак, конечно, был Но из пяти тарелок удавались только одна-две. Но удавались. А на вид они были просто удивительны. Молочно-белого цвета, но достаточно тонкие, чтобы на просвет казаться полупрозрачными. Он их может сделать еще? Разумеется. Это... это интересно. Кроме того, он может сделать бумагу. «Мы знаем, но вряд ли она кого-то и заинтересует. Аристократы предпочитают тонкий и особый выделкий пергамент, а у остальных нету желания платить много за ту бумагу, что он делает. Мы ее видели, она слишком хороша. Что еще он делает?» «А этого мало?» Ехидно улыбнулась Кассе, смотря на то, как старейшина теребит в руках фарфоровую тарелочку. На самом деле с ним нужно поговорить. Наверняка он знает много всего интересного и полезного. Он ведь и бумагу, и фарфор делал для себя, просто чтобы в обиходе не пользоваться в лесу. Но главное не это. Главное то, что мы будем с ним сотрудничать, много, тесно, взаимовыгодно. А значит, когда он решит идти на Константинополь и брать власть, Мы окажемся не случайными родственниками-прихлебателями, которые хотят воспользоваться моментом. Нет. Мы окажемся теми, с кем он привык вести дела. А если он этого не желает, тогда мы просто хорошо заработаем на торговле. В конце концов, один фарфор уже золотое дно. Сколько его везут по Великому шёлковому пути, а сколько сможет сделать он? И как по мне, так и его фарфор даже лучше того, что везут с Востока. Так и общались, долго общались. Фарфоровую тарелку чуть ли не до дыр затёрли щупа. Постукивая и просматривая на просвет, обсуждали организацию мастерских по покраске и так далее. Кассе в этой дискуссии далее принимала посредственное участие, больше наблюдала уставшим взглядом. Ей было и страшно, и приятно. Страшно от того, что слова её дойдут до ушей Вардана. Она ведь врала и импровизировала. Она точно знала: Василий не хочет занимать Константинополь. Почему? Бог весть. Но мотивы, очевидно, не мелочень вязкие. Как-то проговорился, что это место проклято. Однако это было единственной зацепкой. Зацепкой. Да. Но главное не это. Кася хорошо помнила их разговор перед отъездом. Тогда Ярослав отозвал её в сторонку и, очень серьёзно взглянув в глаза, произнёс: "Мама, ты должна решить, с кем ты. Что? Что ты имеешь в виду? Я говорю, что ты должна решить, с кем ты со мной или с ними. Если с ними не возвращайся. Сейчас для тебя там стало безопасно." Ну вот, ты оставайся там. Сынок, я уже устал из-за того, что ты плетешь постоянные интриги вокруг меня. Поначалу это было забавно, но они примитивные и опасные. Появились первые трупы. Но главное, они ведут к нарастанию и без того непростой обстановки вокруг гнезда. К росту противоречий с Василевсом. А я пока не готов бадаться на равных с империей. «Пока...» Ты опять обращаешь внимание только на то, что хочешь услышать. «Я действую в интересах нашего дома, и твоего, и моего». «Мама, я даже не уверен, что ты моя мать. Про этот дом же мне лучше не говорить. Мне все равно, как там живут какие-то люди за три-девять земель. Мне есть от них какая-то польза?» «Нет, одни проблемы». Почему я должен разгребать за вами ваши примитивные интриги? Почему я должен успокаивать Василевса и объясняться перед ним лично? Что смотришь? Да, я состою с ним в прямой переписке и уже не раз был вынужден за вас оправдываться, не моргнув и глазом, соврал Ярослав. Вы головная боль. Так что решай, со мной ты или нет? Если есть сомнения, просто не возвращайся. Забудь меня. А ещё лучше сообщи, что обозналась, так будет мне спокойнее. Сынок, не говори так. А как мне говорить? Я люблю при Славу и нашего с ней сына и буду его защищать, пока ты подвергал их опасности только по глупости. Но ты ведь не остановишься, и мне нужно будет предпринимать какие-то меры. Я понимаю тебя, сынок. Понимаю и постараюсь сделать всё, что в моих силах. Тогда постарайся избавить меня от этих примитивных игр и обеспечить торговлю. Ты поняла меня? Поняла, кивнула Кася, и Ярослав молча её покинул. А она тогда долго думала, очень долго, и её голову никак не покидало слово пока Её сын ведь никогда не старался говорить ничего просто так. Как говорился, может быть. Но что он тогда думает? Поэтому здесь на совете семьи она, если и врала, то близко к правде. Во всяком случае, Кассия сама поверила, пока ехал из гнезда в Константинополь, что Василий готовится захватить престол и, возможно, добиться определённого реванша на юге. Ведь его слова про легион и арабов Анна тоже крепко помнила. Это действительно твой сын, спросил её глава рода, когда совет завершился и все стали расходиться. Даже если это и не он, какое это имеет значение? удивлённо повела на бровью. Он похож, он полезен, разве этого мало? Я хочу знать. Я считаю его своим сыном, предельно серьёзно произнесла Анна, глядя прямо в глаза собеседнику. Такой ответ тебя устраивает? Вполне.